Глава 57. Они оставили одного сержанта караулить тебя, когда ты придешь, но он совсем мальчишка. Я не могу сидеть здесь вечно. За мной придут или бандиты, или жандармы, или хозяин квартиры, что еще хуже, усмехнулась Ирен. Ты слышал историю, когда хозяин забил своего квартиро-съемщика насмерть крышкой от унитаза. Да. Тот не платил ему, кажется, восемь лет. «Ладно, у меня есть план. Только не говори, сразу нет!» Пабло попытался что-то возразить, но Ирен поднесла пальцы к его рту, и он послушно замолчал. «Итак, план!» — повторила она. «Мы должны обнародовать переписку капитана Фонтена с Катрин. Нужно закинуть это в СМИ, и они эту историю вывернут наружу. То, что капитан жандармерии спал с убитой девушкой, жертвой преступления — поднимет такую шумиху. Даже от меня отвернулись все знакомые, хотя я просто мелькнула в новостях. А уж на него набросятся со всех сторон. Это даст мне передышку. Им будет не до меня. К тому же они пришлют разбираться с этим делом кого-то другого. И тогда, возможно, расследование будет проведено более тщательно. Главное – убрать этого индюка. Интересно. Но это не все. Она триумфально улыбалась, потому что затеяла явно что-то еще. «Мы выведем на чистую воду маршаля!» «Вот это мне нравится меньше». «Пабло, у меня нет другого выхода. Катя была нашей подругой. Мы не можем просто закрыть глаза на ее убийство. Я его слегка спровоцирую, и у жандармов будет повод его задержать». «Я не хочу, чтобы ты становилась наживкой». «Мне совсем не хочется тебя потерять». «Не потеряешь!» Ирен замолчала, но по ее хитрым глазам было видно, что она хочет сказать что-то еще. «Это не все, да?» — угадал Пабло. «В общем, да. Раз уж мне все равно особо терять нечего, то я бы все-таки попыталась раздобыть деньги». «В смысле раздобыть? Пойдешь по стопам качки? «Смотри, у нас есть покупатель картины, и у нас есть изготовитель подделки, и мы знаем, что задумала Катрин. Это уже куча информации. Если, например, встретиться с покупателем, то можно узнать, состоялась ли сделка, и если вдруг нет, то попытаться эту сделку совершить». «Пошла, значит, по стопам Катьки», — вздохнул Пабло. «Пабло!» «Но где мне еще взять сто тысяч бандоном?» «Ну, сто тысяч можно как-нибудь наскрести. Я могу снять со счетов. Не сто, но пятьдесят точно». «Ага. И они вырежут мне не все органы, а только половину». «Ладно». «Наконец согласился Пабло. Но надо делать все быстро. Я напишу покупателю картины. Ты разошлешь переписку капитанов СМИ». А завтра мы навестим Винсана Маршаля на торжественном открытии нового корпуса больницы. Прилетел блин к подруге на море.